Сура Ат-Тарик. Ночной путник. «Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного, клянусь небом и ночным путником. Откуда ты мог знать, что такое ночной путник? Это звезда, пронизывающая небеса своим светом. Нет души, при которой не было бы хранителя. Пусть посмотрит человек, из чего он создан. Он создан из изливающейся жидкости — который выходит между чреслами и грудными костями. Воистину, он властен вернуть его. В тот день подвергнут испытанию все тайны, и тогда не будет у него ни силы, ни помощника. Клянусь возобновляющим дожди небом, клянусь раскалываемой землей. Это слово различающее, а не шутка. Они замышляют козни, «И я замышляю козни. Предостав же неверующим отсрочку, помедли с ними недолго».